глава 12 На следующее утро вся округа была охвачена праздничным настроением. потому что друг оконква оберика праздновал Ури своей дочери. Это был день, когда жених, уже выплативший большую часть выкупа, приносил пальмовое вино не только родителям и ближайшим родственникам невесты, но угощал всю умунну многочисленный широкий круг ее родни приглашены были все. Мужчины, женщины и дети. Но, по сути, церемония носила женский характер. Ее главными персонажами были невеста и ее мать. Как только расцвело, женщины и дети, на скоропозавтраков начали собираться в усадьбе Аберики, чтобы помочь матери невесты в ее трудных, но радостных заботах о приготовлении угощения для всей деревни. Семейство Аконку, как и все соседские семьи, пребывало в приподнятом духе. Мать Нвои и младшая жена Конква были готовы отправиться на двор к Абирике вместе со всеми своими детьми. Мать Нвои несла корзину какаямса и пирог из соленой и копченой рыбы, подарки жене Абирике. Младшая жена Конква, Аджиуга, тоже приготовила корзину бананов и какаямса, а также маленький кувшинчик пальмового масла. Дети несли кувшины с водой. Эквефи была... усталый и сонный после изнурительных событий предыдущей ночи. Они совсем недавно вернулись домой. Жица с Эзинмой, спящей у нее на спине, вылезла из святилища на животе, как змея. Она лишь мельком взглянула на Оконку и Эквефи, не выказав никакого удивления тем, что они сидели у входа в пещеру. Глядя только вперед, она пошла обратно в деревню. Оконку с женой следовали за ней на почтительном расстоянии. Они думали, что жрица пойдет в свой дом, но она направилась в усадьбу Аконква, прошла через его оби в хижину Эквефи, а там прямо в спальню осторожно положила девочку на кровать и ушла, не сказав никому ни слова. И Изинма еще спала, когда все остальные были уже на ногах, и Эквефи попросила мать Нвои и Аджуга объяснить жене Абейрике, что она запоздает. Она уже приготовила свою корзину кокаямса и рыбы, но должна подождать, пока проснется Изинма. «Тебе и самой надо поспать», — сказала мать Инвоя. «У тебя очень усталый вид». Пока они разговаривали из хижины, появилась Изинма, протирая глаза и потягиваясь всем своим худеньким тельцем. Увидев детей с кувшинами, она вспомнила, что они должны идти за водой для жены обереки. Сбегала обратно в хижину и вынесла свой кувшин. «Ты выспалась?» — спросила ее мать. «Да», — ответила она. «Пошли?» «Только после завтрака», — сказала Эквефи и отправилась в дом разогревать овощной суп, который сварила накануне вечером. «Ну, мы пошли», — сказала Матин Вой. «Я скажу жене Аберики, что ты придешь позже». И все отправились помогать жене Аберики, Матин Вой со своими четырьмя детьми и Аджиуга со своими двумя. Когда они проходили через обе оконку. Он спросила, «А кто будет готовить мне дневную еду?» «Я вернусь и приготовлю», — сказала Аджиуга. Аконква тоже чувствовал себя усталым и сонным, потому что, хотя никто этого не знал, он не спал всю предыдущую ночь. Очень волновался, но не показывал этого. Когда Эквефи побежала за жрицей, он выдержал паузу, которую считал разумной и подобающей мужчине, после чего взял мачете и пошел к святилищу, где ожидал их найти. И только придя туда, сообразил, что жрица могла решить сначала обойти вокруг всех деревень. Он вернулся домой и стал ждать. Когда прошло достаточно с его точки зрения времени, снова вернулся к святилищу, но окрестные холмы и пещеры хранили гробовое молчание. Только в четвертый свой приход он нашел Аквефи и к тому времени уже разволновался не на шутку. Двор обереги кишал людьми, как муравейник муравьями. На каждом свободном клочке земли были сооружены временные очаги для приготовления еды. Складывались треугольником высушенные на солнце брикеты из глины, и между ними разводился огонь. На установленных над ними треногах постоянно сменялись котлы, в сотни деревянных ступ толкли ямс для фуфу. -фу. Одни женщины варили ямс и маниок, другие — овощной суп. Молодые мужчины толкли ямс для фуфу -фу или кололи дрова. Дети без конца сновали к реке и обратно, таская воду. Трое молодых людей помогали оберике забить двух косы для похлебки. Это были очень жирные козы, но самая жирная была привязана к столбику у стены, окружавший двор. Она была величиной с небольшую корову. Купить ее Аберика посылал одного из своих родственников аж в Умуике, и он собирался подарить живьем, родственникам жениха. «Пазар в Умуике – удивительное место», – рассказывал молодой человек, которого Аберика посылал за этой великаншей. «Там столько народу, что если подкинуть в воздух песчинку, она не найдет щелочки, чтобы упасть на землю». «Это результат колдовства», — сказала Берика. Жители умыки захотели, чтобы их базар разросся и поглотил базары соседей. Для этого они призвали могущественного колдуна. Каждый базарный день, еще до первых петухов, он выходит на базарную площадь в образе старухи с апахалом. Этим апахалом он заманивает на их базар все соседские кланы. Машет им перед собой и за собой, справа и слева от себя. «Вот все туда истекаются», — подхватил другой мужчина. «Честные люди и воры». «Они с тебя снимут, ты не заметишь!» «Вот-вот», — подтвердила Берика. Я наказывал Нвангва держать ухо востро и не зевать, когда-то один человек пошел на базар продавать козу. Он вел ее на толстой веревке, другой конец, который я обвязал вокруг пояса. Но, проходя через базар, заметил, что люди показывают на него пальцами, как на сумасшедшего. Он ничего не мог понять, пока не оглянулся и не увидел, что тащит на веревке не козу, а тяжелое бревно. «Вы думаете, что вор способен проделать такое в одиночку?» — спросил Нванкво. — Нет, — ответила Берика. с помощью колдуна. Перерезав козам горло и слив кровь в сосуд, они подержали туши над огнем, чтобы сжечь шерсть. Запах паленой шерсти смешался с запахом готовящейся еды. Потом туши вымыли и разделали, чтобы женщины смогли сварить мясо для похлебки. Вся эта муравьиная возня шла гладко, своим чередом. Пока ее не прервал донесшийся издали крик — ой одув Та, что машет хвостом, отгоняя мух. Все женщины мгновенно побросали свои дела и бросились туда, откуда несся крик. «Нельзя убегать всем! Вся наша стряпня сгорит!» — закричала Чиела жрица. «Пусть трое или четверо останутся!» «Это верно!» — согласилась одна из женщин. «Троим или четверым надо разрешить остаться!» Пять женщин остались, присматривая за едой, остальные бросились ловить сбежавшую корову. Поймав, они отвели ее хозяину, который тут же выплатил немалый штраф налагавшийся деревне на любого, чья корова забредала на поле соседей, и вытаптывала посадки. Взыскав штраф, женщины пересчитались, чтобы понять, все ли выбежали на поиски, услышав крик. «Где Мглобго? спросила одна из них. «Она больна, лежит в постели», — ответила ближайшая соседка Мгобго. «У нее иба». «Еще у Дэнква нет». доложила другая женщина, ее ребенку еще не исполнилось двадцати восьми дней. Те женщины, которых жена Бейрики не приглашала помочь и разошлись по домам, остальные все вместе вернулись на двор Абейрики. «Чья это была корова?» — спросили женщины, оставшиеся присматривать за стрепнёй. «Моего мужа», — ответила Залакба. «Кто-то из младших детей открыл ворота в загоне». Сразу после полудня принесли два первых кувшина пальмового вина от родственников жениха. Они были должным образом преподнесены женщинам, которые выпили по одной-две чашечки, чтобы подкрепить силы для дальнейшей стряпни. Отнесли вина и невесте с подружками, которые с помощью бритвы добавляли последние легкие штрихи к ее прическе и натирали ее гладкую кожу соком бафии. Когда жара стала спадать, сын обереки Мадука взял длинную метлу и подмел землю перед отцовским оби. И словно только этого и ждали, стали прибывать родственники и друзья обереки. У каждого мужчины на плече висела сумка из козьей шкуры. Под мышкой каждый нес свернутую в рулон козью подстилку. Некоторых сопровождали сыновья, которые несли резные деревянные табуретки. Одним из гостей был Аконква. Мужчины расселись полукругом и завели беседу о том о сем. Вскоре ожидалось прибытие жениха с родственниками. Аконква достал свою табакерку и предложил угостить сагбоя фея Зенве, сидевшему рядом. И Зенва принял табакерку, высыпал из нее немного табаку себя на колено вытер левую ладонь о бедро, чтобы она была совершенно сухой, после чего взял щепотку. Движения его были неторопливы и аккуратны, а сам он говорил при этом... «Надеюсь, наши будущие родственники принесут много вина. Хоть их деревни и славятся прижимистостью, они должны понимать, что Ануэки — невеста, достойная самого короля». «Они не посмеют принести меньше тридцати кувшинов», — сказала Конква. «Иначе я скажу им все, что я о них думаю». В этот момент сын Аберики Мадука вывел со внутреннего двора козу-великаншу, чтобы отцовские родственники полюбовались на нее». Все восхитились и заявили, что вот именно такими должны быть подарочные козы, после чего козу снова увели. Вскоре после этого стали пребывать родственники жениха. Сначала гуськом следовали юноши и мальчики, каждый нес кувшин вина. Родственники аберрики считали кувшины по мере их прибытия. «Двадцать... двадцать пять...» Последовал долгий перерыв, и гости стали переглядываться с выражением. «Ну, что я говорил?» А потом доставка кувшинов возобновилась: 30 пять, сорок, сорок! Хозяева одобрительно кивали, словно бы говоря, вот теперь они ведут себя как настоящие мужчины. Всего кувшинов оказалось 50. За носильщиками вина шел и без жених со старшими членами своей семьи. Они расселись полукругом напротив хозяев, замкнув кольцо. После этого невеста, ее мать и полдюжно других женщин и девушек появились из внутреннего двора и обошли круг, здороваясь со всеми за руку. Мать невесты возглавляла шествие, за ней следовали невеста и остальные женщины. Замужние надели свои лучшие одежды. Девушки были опоясаны красно-черными егидами, на щиколотках у них позвякивали медные браслеты. Когда женщины удалились, Аберика подал орехи и кола своим будущим родственникам. Его старший брат разломил первый из них. «Будем живы все мы», — сказал он. «И да царит дружба между вашей и нашей семьями. Все хором подхватили. И -и -и -и -и -и. Мы отдаем тебе сегодня нашу дочь», — продолжил он, обращаясь к жениху. «Она будет тебе хорошей женой и принесет девять сыновей, как прародительница нашего племени». Ииии! старший из гостей ответил это будет хорошо и для вас и для нас и не впервые люди моего рода женятся на дочери вашего моя мать была одной из вас и, и этот брак не будет последним потому что вы понимаете нас а мы вас ваш род велик и. вы хорошие хозяева и прекрасные воины он посмотрел на оконква ваша дочь родит нам таких же сыновей как вы и орехи колы были съедены, приступили к вину. Мужчины расселись вокруг кувшинов по четыре-пять человек. По мере того, как разворачивалось застолье, приносили все новые и новые блюда. Огромные миски фуфу и дымящиеся котелки с супом, потом с ямсовой похлебкой. Праздник удался на славу. Когда настал вечер, в треноги вставили горящие факелы, и молодые мужчины затянули песню. Старшие сидели кругом, который певцы обходили, останавливаясь перед каждым и восхваляя его. А каждому у них было что сказать. Кого-то славили как непревзойденного земледельца, кого-то как оратора, всегда выступающего от имени Рода, а конкова, как величайшего из живущих борца и воина. Обойдя круг, они уселись в середине, а из внутреннего двора вышли девушки и начали танцевать. Поначалу невесты среди них не было, но когда она появилась с петухом в правой руке, все разразились приветственными возгласами. Остальные танцовщицы расступились. Невеста преподнесла петуха музыкантам и начала свой танец. Браслеты звенели у нее на щиколотках, тело, натертое соком бафьи, блестело в мягком желтом свете факелов. Музыканты со своими деревянными, глиняными, металлическими инструментами исполняли одну песню за другой. «Всем было весело». Вот зазвучала новая песня, только что сложенная песня. Когда я касаюсь ее руки, она говорит Не тронь! Когда я касаюсь ее ноги, она говорит Не тронь. Когда я касаюсь ее руки, она говорит Не тронь. Когда я касаюсь ее ноги, она говорит Не тронь. Когда я касаюсь ее егиды, она притворяется, будто не видит. Была уже глубокая ночь, когда гости собрались уходить. Они уводили невесту с собой. В семье жениха она должна была провести семь базарных недель. По деревне шли с песнями, нанося по дороге визиты вежливости ее выдающимся мужам, таким как Аконква, прежде чем окончательно отправиться в Свояси. Аконква одарил их двумя петухами.